Глава 14. Лавка мукомольни мне понравилась. Чисто и аккуратно, несмотря на сыпучесть продуктов. Муку не стала брать. Печь я ее не люблю, а вот крупно супы и каши я набрала. И, как оказалось, понятия макаронные изделия у них нет. Даже домашнюю лапшу они не делают в этом мире. А жаль, я люблю макарошки. У мясника взяла колбасы и грудинку. Это из готового и большую тушку курицы, и свежего. Вышла из лавки, рассматривая улицу. Куда еще пойти? Вы так беспечны! Вырвал из раздумий Шандор, схватив меня за плечо и уводя в проулок. Чего ты хоть? Драконов рядом нет! Возмутилась я такому обращению, стряхивая его руку с плеча. Долго им появиться? Так, тебе чего нужно? Посмотрела на него. Он был одет в кожаный жилет с железными вставками. На поясе висел меч. «Ничего!» Он опустил взгляд. Пришел разведать обстановку. «Вот и иди!» Фыркнула. Я приметила вдали лавку с травами. Сделала попытку выйти из проулка. Но меня снова задержали, схватившись за корзинку. «Могу помочь!» «Да не надо мне помогать!» Разнервничалась я. Просто у нас не принято отпускать гулять леди одну, без сопровождения. — Будешь мешаться? — посмотрела я на него красноречивым взглядом. Пошла в лавку травника, набрать каких-нибудь сборов для чая, а то у меня просто черная заварка, а в травах я ничего не понимаю. Шандор просто стоял за спиной, и, честно говоря, было странно ощущать его присутствие. Не то чтобы было неприятно, но что-то было не так взяв наборы для заварки, вышла из лавки. Желание гулять уже отпало. Зашла в переулок, обернулась и улетела в горы, опустившись на берег озера, оглянулась. Над куполом парил Шандор. Ему сюда входа не было. Зато над головой открылся портал, и из него вылетел Кристофер. Проникнув внутрь, обернулся. Рад видеть вас в добром здравии. Он склонил голову. Сегодня решил напомнить вам об обучении. — Привет! — махнула я рукой. — Попьем чаю? — Было бы любезно с вашей стороны, а я и не с пустыми руками. Супруга передала кое-что вам и приглашает в гости. Немного позже, как все успокоится. Все же война это странная. — Очень странно, И у меня есть новости по этому поводу. Обрадовалась я тому, что будет с кем поговорить. — А это кто? Кристофер вошел за мной в дом. И что строят гномы?» «Это никто!» – фыркнула я. «А гномы строят мне дом!» «Это хорошая новость. Все же этот дом очень стар. И так, понимаю, держится только благодаря магии». «Думаю, да». Сняла плащ, повесила его на гвоздь и поспешила на кухню. Там лежали мои покупки. Поставив чайник на плиту, насыпала свежего сбора в него и начала накрывать на стол. Ирлинг стоит возле купола. Буркнула Мия, улетая на свою полку. Вот банный лист, закатила глаза. Запусти его, заглянула в комнату. Пустила. Мия встряхнула перья. Поставила на стол третью кружку. Сови отрезала кусок мяса от окорока и отнесла на полку. Она, схватив его лапкой, начала есть. Не дома проходной двор сказала я, глядя на входящего Шандора. «Чай будешь?» «Вы?» поднялся из-за стола Крис. «Шандор!» оборвал его на полусловии Ирлинг и, пройдя на кухню, сел за стол. А потом, схватив нож, придвинул к себе досточку, спросил. «Порезать что-то? И да, чай буду». «Мясо, если только». Удивленно посмотрела на него. «Что это с ним?» ножи тупые. Он попытался отрезать кусок окорока. «Да», — согласилась, — «мужика в доме не хватает», — хмыкнула я, Но ну, где ж его взять в это неспокойное время? Да еще и беременной даме, и не совсем леди». Я прямо всеми нервами ощущала, как злю его, всеми фибрами души чувствовала, как выбешиваю, прямо как будто сто лет зная его. Стояла и улыбалась, смотря, как он копается у себя в сумке. Достает оттуда оселок и начинает точить нож. Налила чай по кружкам, поставила пироги, купленные в городе, и села за стол. Так, я совсем забыл. Хлопнул по столу ладонью Крис, до этого удивленно смотревший на Шандора. Супруга Анет передала вам одежду, ткани и еще что-то, я не вникал. Она много говорила, а я на радостях от возвращения просто прослушал весь список. Она сказала, это вам нужно. Я рассказал о том, как вы скромно живете. Совсем недостойно хозяйки гор». Он вскочил и начал вытаскивать из сумки свертки и даже коробки, складывая все в кабинете на тахте. «Передайте ей благодарность», – кивнула я и принялась есть. «После еды займемся обучением?» «Конечно». Он наконец-то закончил, и в комнате выросла гора подарков. «Что там у вас за новости?» Он вернулся за стол. Король-дракон усыплен, и войну начал не он. Кучка аристократов во главе с неким лордом Грегори. «Грегори? Этот недодракон?» «Странно. И как это король усыплен?» Удивился он. Короля, по сути, нет. Его время вышло, а пары он так и не нашел. Шандор, порезав окорок, терзал выпечку всегда есть правоприемник. Крис удивленно посмотрел на него. А если он не назначен или остальные не желают признавать власть выбранного наследника? Пожал плечами Ирлинг. О котором никто и не знает, можно пользоваться этим, пока король не уйдет на перерождение. Крис заволновался. Это плохо, если начнется война, то затронет как минимум пять миров. Вопрос, как найти наследника? Шандор кинул взгляд на меня. «Надо прижать эту шайку-лейку!» Подкинула им идею. «Прийти во дворец и как следует их допросить. Пять миров в войне – это не шутки. Объединяйтесь!» «Это сложно. Все захотят получить кусок этого мира. Война не нужна. Но...» Крис не договорил. Но и так было понятно, о чем он. «Могу вас огорчить. Куски вы не получите!» Оглядела мужчин. «Этот мир...» Наследие моего сына. И войны здесь не будет. Там, на своих территориях, устраивайте любые мужские игры. Но здесь я не позволю. И передайте это своим королям. Против всех драконов тебе не устоять. Не поверил моим словам Шандор. А кто сказал, что я буду воевать? Залью весь мир лавой. Покоя захватчиком не будет. А потом и сын подрастет. Он в любом случае захочет сам этим заняться думал без проблем поставит всех на место. Он еще не родился. Крис внимательно разглядывал меня. Или вы уже знаете, кто он? Знаю, но пока не скажу. Родиться все и так узнают. Встала из-за стола. «Начнем?» Посмотрела на Криса. «Да, конечно». Он подскочил и, пропустив меня вперед, придержал дверь на улицу. «Я смотрю, вы начали приводить сад в порядок. Это хорошо» тренировка для резерва, он будет растягиваться. Но помните, как только почувствуете слабость, то все, должны остановиться. Перерасход страшен выгоранием, можно и магией лишиться. Я поняла. Кивнула я. Что дальше? Присядьте. Он помог мне сесть на каменную лавочку. Закройте глаза и начинайте отпускать магию. Отпускать? Да. Вдох, выдох. Просто перестаньте ее контролировать. Вы напряжены, а значит, держите ее в себе. Я со вздохом откинулась на спинку и попыталась просто отдохнуть. Да, я все время в напряжении. А когда совсем тяжко становится, то меня отключают и я сплю. Организм, видимо, так пытается бороться с перенапряжением. Снова вдохнула и выдохнула. Сейчас бы чашку кофе. И на морюшко. Полежать на пляже, позагорать. А теперь собирайте ее обратно. Делайте это, как рыбак, который закинул сеть и тянет ее с рыбой обратно в лодку. Голос Криса заставил меня вынырнуть из воспоминаний о последней поездке на море. Мысленно разбросав сеть, я намотала ее на руку, собирая. Сразу навалилась тяжесть на плечи. Вот и я о чем. Вы не собираете магию а накидываете на себя, словно одеяло. Нет, вам надо ее мысленно смотать и положить в резерв. Он показал на свое солнечное сплетение. Снова вернулась к солнечному пляжу, вспоминая время, когда я была свободна. В тот год я и встретила Гришаню. Так, мысли пошли не туда, и я снова перенеслась на пляж. Мне тогда чуть на голову лежак не положили, только потому что я головой лежала на тени от зонтика. На мое возмущение ушлый торговец теней и по совместительству лежаков заявил мне. «Зонтик мой! Тень от него принадлежит мне!» «Вы злитесь! Магия опять стягивается к вам!» Вернул меня из грез Крис. «Я действительно злилась до сих пор. Была бы у меня магия тогда, я бы убрала все тени под его зонтиками». Посмотрела бы тогда, сколько он бы заработал. Снова вдох, выдох. Вспомнила сочинский дендрарий. Вот где красота. Пение птиц, аромат цветов, пальмы. Наивкуснейшее мороженое. Собирайте. Снова одернул меня Крис. Я начала сматривать на руку тонкую сеть своей магии, удивленно понимая что даже с закрытыми глазами вижу эту сеть, словно сотканную из огня. Наматывая себе на ладонь, я словно лаву собирала, а когда она вся собралась, мысленно стянула моток магии и приложила ее к животу. Она сразу растворилась, мгновенно придав мне бодрости. Плечи были свободны. Вы справились И это все обучение открыла я глаза. В вас сейчас магии, на третий уровень, а когда мы виделись впервые, был первый, подозревая, что к рождению ребенка он будет минимум седьмым, а после рода – двенадцатым. Это что-то должно обозначать? Мысленно я сейчас взращивала еще одно деревце. Когда вы будете рожать, вы не сможете удерживать магию в себе, она выплеснется в мир. И хорошо, если она дальше гор не уйдет, а если уйдет – Сожжет его. Я буду учиться, а я буду вас контролировать. А что означают эти уровни? Седьмой – это наивысший, какой у нас есть в мирах. У драконов почти у всех он такой. А двенадцатый – это равно божественному уровню. Рядом стоял Шандор, опять смотря на меня своим странным взглядом. Ладно. Пожала я плечами и, встав, пошла к дому. Кстати, дорожка от озера к дому тоже не видна, под слоем грязи и песка.